У папы был неплохой вкус, правда? Я согласилась, тронутая тем, как святую можно верить в невинную ложь, услышанную в детстве, и почувствовала прилив любви к нелюдимой колючей дочери, заглушивший на время постоянное чувство родительской вины, что охватывает меня при взгляде на ее вечно встревоженное лицо. Руфь подхватила меня под одну руку и вложила трость в другую. Многие предпочитают коляски, некоторые даже с мотором, но мне пока что хватает моей старой палки. Я человек привычки, не вижу смысла ее менять. Руфь завела машину и мы влились в медленно ползущий по дороге поток. Она хорошая девочка, моя Руфь, надежная и серьезная. одета официально, будто идет к адвокату или доктору. Я так и знала. Ей хочется произвести хорошее впечатление, показать этой режиссерши, каким бы ни было мое прошлое, Руфь Брэдли Маккорд, достойная представительница среднего класса. И уж будьте любезны. Несколько минут мы ехали в тишине. Потом Руфь начала щелкать кнопками радиоприемника. У нее руки пожилой женщины. Суставы раздулись, кольца надеваются с трудом. Так странно видеть, как стареет твой ребенок. Я опустила взгляд на свои собственные руки. Такие неутомимые в прошлом, привыкшие к любой работе, грубой или тонкой. Сейчас они лежали на коленях высохшие, безвольные, ненужные. Наконец, Руфь остановилась на программе классической музыки. Ведущий поведал нам что-то на редкость бестолковое о своих выходных и поставил Шопена. Разумеется, простое совпадение, что именно сегодня я услышала вальс Си-минор. Руфь затормозила подле огромных белых зданий, квадратных, как ангары для самолетов. Выключила зажигание и несколько секунд сидела молча, глядя перед собой. — Не понимаю, зачем ты согласилась? — сухо сказала она наконец. — Ты сама строила свою жизнь, работала, путешествовала, растила ребенка. К чему вспоминать, что было в юности? Я не ответила, да Руфи и не ждала ответа. она коротко вздохнула, вылезла из машины и вытащила из багажника мою трость. молча помогла мне выбраться. Орсула уже ждала нас, тоненькая девочка с длинными светлыми волосами и густой челкой. ее можно было бы назвать некрасивой, если бы не чудесные, будто со старинного портрета, темные глаза, огромные, глубокие, выразительные. словно только что написанные кистью. Она заулыбалась, замахала, подбежала к нам и с жаром затрясла мою руку, выхватив ее у Руфи. Миссис Брэдли, как я рада, что вы смогли приехать. Грейс, сказала я, не дожидаясь, пока Руфь укажет Урсуле, что меня следует называть доктор. Меня зовут Грейс. Грейс, сияла Урсула. Вы не представляете, как я разболновалась, получив ваше письмо. Странно, она говорила без акцента, хотя адрес на конверте был американский. Повернувшись к Круфе, Урсула добавила: "Спасибо, что привезли Грейс. Я почувствовала, как Круфе ну проглядь. Вряд ли я посадила бы мою маму на автобус в ее то года". Урсула хохотнула. И я порадовалась тому, что в ее возрасте еще можно принимать сарказм за иронию. «Ну, пойдемте внутрь, а то здесь прохладно. Извините за спешку, мы начинаем снимать на будущей неделе, и тут все вверх ногами. Я думала, вы встретитесь с нашим художником по декорациям, но ей пришлось ехать в Лондон за какими-то тканями. Может быть, она еще успеет вернуться до вашего отъезда. Осторожно, сразу за дверью ступенька». Урсула и Рув провели меня в вестибюль, а оттуда в узкий темный коридор с дверьми на обе стороны. Затем, чтобы были открыты, маячились смутные фигуры перед мерцающими экранами компьютеров.